Но я очень желал бы, чтобы человек мог оставаться в глазах общества добрым, чувствительным, благочестивым и почтенным, не одеваясь ради этого трубочистым. Подчас, глядя в зеркало на пару своих цилиндрических мешков на ногах с торчащими складками на коленях, на стягивающий моё горло воротничок и на шляпу котелком, я недоумеваю. На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 Это их прямая обязанность. Женщины — цветы земли и должны оставаться этими цветами. Мы всеми силами способствуем им быть нарядными и красивыми. Без этого мир совершенно омрачился бы. Сколько повсюду вносит света красивая и нарядная женщина. Как сразу оживляется и украшается наше холостяцкое жилище, когда в него ворвется женщина в шуршащем платье, отделанном лентами и кружевами, в красивой шляпе, украшенной цветами, в тонких душистых перчатках и с воздушным зонтиком, словно к вам припожаловала сама лучезарная радуга, сорвавшись с неба. Само лето не было бы так прелестно, если бы его не расцвечивали своими светлыми нарядами молодые девушки и женщины я люблю смотреть как мелькают среди зеленых деревьев белые розовые голубые и светлокрасные платья как носятся по бархатистым зеленым лугам и золотистым полям крупные бескрылые бабочки они видны издалека вот и сейчас я вижу в окно пеструю группу женщин взбирающихся на довольно отдаленные от моего жилища холм до него Не менее трех миль, а между тем я совершенно ясно различаю отдельные фигуры этой группы. Как приятно следить за ними издалека глазами, и это благодаря их светлым нарядам. Только вот что очень некрасиво. Наши английские женщины носят слишком просторную обувь. Никогда я не видал у наших женщин обуви по ноге. Очевидно, местные башмачники не имеют настоящих колодок для дамской обуви. Сколько раз я слышал от присевшей у дороги женщины, что она не может идти дальше, так как натерла себе ноги слишком просторной обувью. По-моему, пора произвести и в этой области необходимую реформу. От имени отцов и мужей Старой Англии Взываю к изготовителям женской обуви. Перестаньте же, наконец, господа, уродовать и истязать наших жен, дочерей, сестер и прочих дорогих нашему сердцу ни в чем не повинных существ. Ведь для того, чтобы не быть такими мучителями, вам достаточно брать в образец чулки, так легко и удобно облегающие женские ноги. По крайней мере, таково мнение большинства женщин. Женские пояса тоже всегда делаются настолько широкими и неудобными, что они то и дело расстегиваются и сваливаются. На это также следовало бы обратить внимание и принять меры к устранению этого неудобства. Почему женщины молча терпят все эти неудобства, а не протестуют против них и не настаивают, чтобы носимые ими вещи были сделаны по ним, это для меня. Непонятная загадка. Не от того же это, чтобы женщины были равнодушны к своему туалету, когда наоборот вся их жизнь вертится вокруг нарядов. Ведь женщины ни о чем не любят и не могут говорить, кроме нарядов. С утра до ночи они готовы трещать об этом. Когда вы встретите двух женщин, оживленно беседующих между собой, то так и знайте, что они обсуждают свои собственные и чужие туалеты. Так, например, если вы увидите сидящих у открытого окна двух ангелоподобных молодых девушек и желали бы знать, какие невинные святые мысли срываются с их розовых губок, то подойдите поближе и услышите что-нибудь вроде следующего. «Сделала новый кушак из пунцовой ленты, распустила складку, разгладила, и теперь платье опять». «Совсем как новое щебечет одна. «А я», — чирикает другая, — «хочу снести свой вишневого цвета лифт к портнихе и попросить ее сделать в нем желтую вставку. Будет очень красиво. Потом надо взять у петтиков перчатки. Там только что получены новые, с толстыми швами, и недорого стоят. Всего один шиллинг и одиннадцать пенсов».